Анклав Москва, территория болота, территория Мутабор. Пирог специально пекут маленьким, чтобы всем не хватило. Черт побери, они меня не обманули. С того самого момента, как он забрал из воробья книгу, когда-то то и дело возвращался к этой мысли. Он и верил, и не верил в происходящее.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 Из этого котлована можно попасть в другие башни? Спросил Дорадо. Если знать ходы, кивнул Василий. Полагаю, Кадатцы их знает. Иначе бы он вряд ли назначил встречу в стаканах. Вин еще раз посмотрел на карту. Что представляет из себя площадь между башнями? Местный Бродвей. То есть там всегда народ? Ага. Вряд ли Кадатцы пойдет через нее. Он не любит бессмысленный риск.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 Каури решительным жестом свернула план. «Выдвигаемся. Времени у нас не очень много». Дорадо внимательно оглядела рассаживающихся по машинам вудуистов. Леди-пустышка, на поясе которой грозно висела расстегнутая кобура с тяжелым дороделом, с ней двое вооружены дробовиками. Лумендос и его парни предпочитали дрели. Тула выбрал штурмовую винтовку. У Каури блестящий маузер. Пара боевиков, которая пойдет с ними, из джипа не вылезала, поэтому их снаряжение осталось неизвестным. Ну, тоже, небось, что-нибудь скорострельное. Именно так подумали бобры, которые наблюдали за вудуистыми глазами Вима. «На северо-востоке девка и два жлоба. Петруха, это твои клиенты», распорядился Тимоха. «А не на джипе!» «Уванил!» «Три придурка на юго-востоке! Метроха, займешься!» «Сделаю!» «Я поеду на запад!» Петруха и Метроха согласно закивали. При этом Петруха выглядел менее весело, чем брат. Северная часть комплекса практически примыкала к границам Мутабор. И младшему Бобры очень не хотелось разгуливать в опасной близости от территории отмороженных храмовников. Однако спорить с Тимохой он не стал. Себе дороже.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 вымогательством, торговле оружием и наркотиками, да контролем за индустрией развлечений. Пару раз к недостроенному комплексу проявляли интерес инвесторы, но после первых же переговоров с султаном отступали. Уличный громил, возглавляющий банду уличных громил, не вызывал никакого доверия, и инвесторы принимали решение обождать, когда этот район захватят более вменяемые уголовники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 Благая дорада и его компаньоны дружат с местными бродягами, потому и выбрали стаканы базой. Но нам туда соваться не стоит. Согласен. Альгамби посмотрел схему. Остановимся вот тут, в Южной башне, и подождем.